Глава третья. Нетёплый прием Бабушкин дом был маловат по городским меркам. Судя по всему, когда его проектировали, не очень-то заботились о комфорте жильцов. После прихожей, которая почему-то называлась «синями», располагалась просторная кухня. Справа была установлена русская печь, слева — умывальник, холодильник и кухонный гарнитур, а посередине — стол с двумя креслами. Комнаты в доме шли друг за другом так, что из кухни вы попадаете в гостиную, а потом в спальню. Мне подобное расположение показалось крайне неудобным. Лежа в постели после сытного ужина, я думал, чем бы заняться в месяце ссылки. Побелённый потолок, который я гипнотизировал уже битый час, казался настолько скучным, что сон никак не шел. Я вертелся на старой пружинистой кровати и морщился, потому что мое ложе, издавала поистине омерзительные, раздражающие, скрипучие звуки. Когда бессонница совсем замучила, я не нашел ничего лучше, чем достать телефон. Но, выудив электронного друга из сумки, обнаружил новую неприятность. Сеть на мобильном устройстве отсутствовала. «Ну да», — буркнул я, — «все по законам жанра». Раздраженно откинув телефон в сторону, я перевернулся на бок, и похолодела от ужаса. Волосы встали дыбом, а кожа покрылась неприятными пупырышками. В окно на меня таращились два глаза. Я так резко дернулся и соскочил с кровати, что не устоял на ногах и рухнул, запутавшись в пододеяльнике. Горло сковала невидимая сила, но как только я чуточку справился со страхом, так сразу заголосил, что было мочи. Вбежала бабушка, включила свет и бросилась мне на помощь. Она была в длинной хлопчато-бумажной сорочке, с растрепанными волосами, глаза вытаращенные. Я опять испугался, но вовремя взял себя в руки. «Слав!» — взволнованно залопотала она. «Что стряслось? Кошмар приснился, аль покусал кто?» «Лицо!» — только и смог вымолвить я. «В окне! Лиц...» Оглянулся на улицу и увидел только темноту. Никакого лица и в помине не было. Но в памяти четко отпечаталось испугавшее меня видение. Лицо? Недоверчиво протянула бабушка. Да брось, Слав! Может, собака какая пробежала? Хотя молодежь нынче шальная пошла. Возможно, кто и забрался в огород? Ух, если узнаю. Да ладно, ба. Потирая шею, устало проговорил я. Все в порядке. Вдруг мне и вовсе это показалось. Ляжешь у меня? «Чего?» — удивился я. «Твой отец, бывало, засыпал только под моим крылом, когда его беспокоили кошмары», — улыбнулась бабушка. «Он боялся грозы и всегда спал рядом в непогоду. Правда, в твоем возрасте все же ночевал в этой комнате, хоть и не перестал бояться». «Потому что в этом и заключается мужской характер. Спать с бабушкой в 17. Надо же такое придумать». «Ну, тогда спокойной ночи, Слав». Хитро прищурив глаза, сказала бабушка. «Спокойной ночи», — улыбнулся я в ответ. Странно, что отец велел мне наладить с ней отношения, ведь между нами не возникло даже намека на непонимание. Поправив постельное белье, я улегся поудобнее. Побороть желание снова вглядеться в уличную темноту оказалось сложнее, чем я предполагал. Но я справился с наваждением, ибо знал, что точно не усну. Если взгляну на окно хоть единожды, завернувшись в одеяло, как в лаваш, я все-таки постепенно успокоился и через какое-то время сомкнул отяжелевшие веки и уснул. Утро нового дня выдалось ясным и солнечным. До отвала наевшихся румяных блинов с душистым вареньем я отправился на прогулку. Хотя дом бабушки выглядел ветхим и осевшим, разросшийся сад оживлял общий вид. Он, правда, напоминал не столько сад, сколько лес. Березы и сосенки, прикрывающие участок от пыли с дороги, вымахали до 3-4 метров в высоту. Между ними раскинул шипастые ветви шиповник, а за живой изгородью дурманили ароматами клубника и вишня. Асфальтированная дорога вела только вперед, и я решил осмотреть местность, не сворачивая с этой единственной дороги, которой пользовались люди. Хотя асфальт был ужасно неровный, растрескавшийся, а местами будто даже изрытый. Дойдя до магазина, я заметил группку парней и девушек разных возрастов, одетые по-простому. Парни, видимо, любили обычные спортивки, отдавая предпочтение Найкам и Адидасу. Уверен, брендами тут и не пахло. Девчонки в джинсах и футболках, и только одна в сарафане, которую встретил вчера. Я насчитал одиннадцать человек. Одиннадцать разномастных деревенщин, споривших о какой-то ерунде. Как я мог пройти мимо? «Приветствую, честной народ!» Подойдя к ним и чуть склонившись, громко поздоровался я. «Примите меня в тайное общество». «О нем я и говорила!» Раздался знакомый голос, и я снова подметил девчушку в поношенном сарафане. «Новенький!» «Чего сразу новенький?» хмыкнул я. «Хотите, тоже калоши надену? Или что надо сделать, чтобы вписаться в коллектив?» «Да», — протянул рыжий паренек с большущими, как у кролика, передними зубами. «Точно городской». «Симпатичный», — вздохнула не менее симпатичная русоволосая девушка, примерно моего возраста. «Жаль...» «Чего жаль-то?» — непонимающе протянул я. «Ребята говорили обо мне так, словно я не стоял сейчас перед ними». Мои вопросы игнорировали, окидывали с ног до головы сканирующими взглядами. Кто-то протяжно вздыхал, кто-то шептался. Атмосфера была прямо-таки странная. «Гнать его?» — спросил рыжий у огромного детины, похожий лидера этого смешного сборища. «Пока не поздно». «Гнать?» Как будто сочувствуя, скомандовал тот, и их шайка ломанулась в мою сторону. Хватило секунды, чтобы я среагировал и помчался прочь от ненормальных деревенских. В голове мелькал какой-то сумбур. Я пытался понять, чем не угодил местным. Неужели они так обиделись на шутливое приветствие? Или им просто не нравилось то, что я городской? Что за средневековье? Я бежал, спотыкаясь о каждый бугор или ямку, но не сбавлял темпа. Сзади доносился топот ног и грубые возгласы о том, чтобы я убирался туда, откуда прибыл чтобы духа моего не было в вороньем гнезде, иначе живьем из деревни не выпустят. Я и сам частенько нарушал закон, но, интересно, этим пигмеем он вообще писан? Захлопнув за собой калитку бабушкиного дома, я наконец-то выдохнул с облегчением. Преследование прекратилось, ни голосов, ни шагов я не слышал, а территория дома, похоже, стала своего рода неприступной крепостью на весь срок летней ссылки. Я шумно вошел в помещение и с жадностью прильнул к ковшу с холодной водой из колодца, даже не сняв ботинки. На мое фееричное появление бабушка отреагировала моментально. «Ты что так рано вернулся?» Окинув меня оценивающим взглядом поверх газеты, спросила она. «Как гуляни Подружился с кем?» «Ага», — саркастично протянул я. «Нашел кучу друзей». Бабушка улыбнулась и одним лишь взглядом потребовала объяснений. «Ну, — неуверенно начал я, — все девчонки мной заинтересовались. Повезло мне родиться красавчиком, а парни... В общем, пришлось немного побегать. Вот же черти окаянные! — разводя руками, воскликнула бабушка. — С чувством юмора у здешних ребят туго! — улыбнулся я. — Но не переживай, в обиду себя не дам. Правильно. Нечего этих дурней бояться. Бабушка на секунду уткнулась в газету, а потом снова посмотрела на меня. «Ты знаешь, если будут доставать, тут и нападать не грех. Если что, бей между...» «Глаз?» — подсказал я, потому что бабушка вдруг умолкла. «Каких глаз?» — возмутилась она. «С подбитым глазом противник сможет тебя догнать и с три короба навалять? Между чем тогда бить?» «По-насиженному, Слав, по-насиженному!» Сообразив, что я ничего не понимаю, она громко вздохнула и выдала. «В голубятню пиной! Чего ж тут непонятного?» «Насиженная голубятня!» До меня начала доходить суть этих завуалированных высказываний. Я шокированно посмотрел на бабушку и, не удержавшись, рассмеялся. «Ба! Так только девчонки отпор дают!» — фыркнул я. «Парни, никогда!» «Ну, — пожала плечами она, — как сама делала, так и советую. Способ-то действенный». «Еще бы! — усмехнулся я. Да как же все-таки скучно я жил без бабушки. Жаль, что не приезжал к ней прежде. А если бы не провинился и родители не наказали меня, сослав в воронье гнездо, я, возможно, так никогда и не узнал бы, какая она классная».